Глава 25 На следующее утро все тело Скарлет так ломило от долгой непривычной ходьбы и езды в тряской повозке, что каждое движение причиняло нестерпимую боль. Лицо было обыжжено солнцем и ладони в волдырях. Во рту и в горле пересохло. Она умирала от жажды и никак не могла утолить ее, сколько бы ни пила воды —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 и в ее зеленых глазах появился такой жестокий блеск, какого порк никогда прежде не замечал. Там, мэм, эта лошадь сдохла, прямо там, где я ее привязал. Ткнулась мордой в ведерко с водой и опрокинула его. «Нет, мэм, корова жива. Вам не докладывали? Она оттелилась ночью, потому и мычала так».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 На месте бывшего дома Слеттери, иступленно с неистовой злобой, желая, чтобы все их племя превратилось в золу, если бы не Слеттери, если бы не эта мерзавка Эмми со своим ублюдком, прижитым от управляющего, Эллен была бы жива.